Глава двадцать вторая «Потихоньку», — сказал мистер Лак двери, — «другим концом и полегче. Не надо волноваться или бояться. Я-то здесь. Выпущу вас колесами, не сможете выбраться. Так что давайте. Нечего хныкать, как маленькая». В длинном коридоре, проходившем с востока на запад по всему второму этажу, было тихо, если не считать этой призывной речи. Перед мистером Кэмпионом, искавшим Лага с момента своего прибытия, предстали знакомые очертания здоровенной тыльной части. «Аккуратней! Я слышу, как она поворачивается!» Белый купол огромной лысой головы, увенчивающий еще более огромную фигуру в черном фраке, казался полумесяцем, потому что владелец головы согнулся и приложился огромным ухом к двери. — Мимо! — он издал досадливое кряхтение. — Ну ничего, еще раз попробуйте. Не будете пробовать, у вас и не получится. Выньте булавку. — Согнулась? — Чего? — Вот ведь балда, я же вам показывал. — Ну... «Да, теперь внутрь. Тихонько. Тихонько, а то весь дом всполошим. Вот так. Вот так. И все. А теперь...» Зловещий скрежет прекратился, победно щелкнул замок, и дверь медленно отворилась, открывая стоявшую за ней раскрасневшуюся и взволнованную Сару с погнутой заколкой для волос в руке. «Получилось!» — крикнула она и заскакала вокруг Лага, словно возбужденный щенок. «Получилось! Получилось!» «Тихо!» Лак отвесил ей дружеский шлепок по лбу, который свалил бы быка, но, к счастью, промахнулся. «Не надо поднимать переполох, а то нас опять заругают. Нечего галдеть, как пивная, в субботу, даже если и умеешь сработать отмычкой. Ну вот я и научил вас полезному делу, только хвалиться не нужно. Такие умения лучше держать при себе». Последняя фраза звучала как предупреждение. Потом собеседники замерли, и маленькие глазки мистера Лага остановились на худой фигуре в конце коридора. Кэмпион вышел вперед. — Лаг, чем вы занимаетесь? — Ребенка развлекаю, — грубовато-небрежно ответил дворецкий. — Я теперь нянькина помощница. Вам что ли не сказали? Лаг посмотрел на свою ученицу и подмигнул. — Ну, теперь бегите, мисс Сара, — добавил он нарочито официальным тоном. — Няня-то, господи, обыскалась. Вы ж не хотите, чтобы она тревожилась зазря. А мы с вами потом еще позанимаемся. Проваливайте уже, будьте хорошей девочкой. Сара сжала его ладонь и сунула заколку ему в карман. — Спасибо, мистер Лак, — произнесла она с достоинством. — Мне очень понравилось. И Сара степенно двинулась прочь, но, пройдя мимо Кэмпиона, не удержалась и хихикнула. Он ждал, пока девочка отойдет подальше, а сам тем временем разглядывал того единственного, кто по-настоящему зависел от него. Разглядывал с холодным интересом, призванным породить у того чувство стыда. «Видимо, считаете себя чертовски отличным парнем», — сказал он наконец. это кейбой кей-бой-скаут, который еще и в церковном хоре поет. Решили немножечко раскрасить своими тусклыми красками жизнь бедного одинокого ребенка?» Лак подчеркнуто небрежно шмыгнул носом. «Я очень добр к своим ближним», — заявил он. «И потом никогда не знаешь, какие навыки пригодятся в жизни. Любой ребенок должен уметь отомкнуть замок. Беспомощная шумливая козявка. Рано или поздно что-нибудь такое в жизни случится. Вот я ее к этому и готовлю. Девочки только на пользу, так что не приставайте. Нравится мне она, славная малышка. Не напоминает вам самого себя в детстве?» деликатно подсказал мистер кэмпион лак закатив глаза припомнил свое полное ярких событий детства в трущобах восточного лондона не серьезно помотал головой он не напоминает она попроще будет у нее воспитание другое значит решили таки вернуться да давно пора комната вас уже неделю ждет пошли наконец то я вас туда провожу Он потопал по коридору, и Кемпион последовал за ним. «Вот», — сказал дворецкий, распахивая дверь в комнату рядом с музыкальной. «Бывшие апартаменты покойного Бенджамина Конрада. Значит, последний гость, который здесь ночевал, взлетел на свежий воздух. Надеюсь, вам тут будет удобно». Кэмпион вошел в комнату и, подойдя к окну, отодвинул ситцевую занавеску и стал смотреть на большой сад, залитый туманными сумерками. «Ну?» Но спросил он не оборачиваясь ничего интересного не заметили не я ни во что не лезу лак взгромоздил кожаный чемодан на кровать и начал вынимать содержимое не подумали конечно прихватить мне парочку рубашек я тут совсем задичал не подумал оставьте это здесь соберитесь с мыслями вы же не с закрытыми глазами ходили должны были что нибудь заметить чем вы занимались «Чем велено? Дворецкий я?» — самодовольно ответил Лак. «Вы меня одолжили хозяйке в качестве дворецкого. Ну так я им и был. Не мое это ремесло, но я работал на совесть и даже во вкус вошел. Слуги у меня по струнке ходят, а в свободное время я старался поразвлечь дитё. Понравилось она мне. Дайте мне год или два, и я из нее увидите, что сделаю. У нее задатки первоклассного медвежатника». Но я с ней строг, никакой ругани, и чтоб держала себя как леди. Она мне тоже иногда помогает. Когда я чего не знаю, а у прислуги спрашивать не хочу, а то авторитет потеряю. Говорю ей, а Сара, если тоже не знает, то у няньки выведает. И ей хорошо, и мне. «А, здесь еще полиция была», — добавил он. «Вижу, вам только это и интересно. А при пабе чуть дальше по дороге остановился сержант». «Но я не позволю, чтобы какие-то фараоны сбивали меня с толку!» Последнюю фразу он произнес с гордостью. «Вы ж про это хотели знать, да?» «Именно!» Кэмпион вздохнул. «Кстати, забыл вот что еще сказать. Если пока вы здесь случится пожар, то вы временно станете пожарным. А если вдруг ручей в саду выйдет из берегов и затопит первый этаж, станете на час-другой лодочником и будете изо всех сил вывозить членов семейства в безопасное место». Лак чуть помолчал. «Вы не в себе, что ли?» — спросил он. «В чем дело-то? Шутки шутками. Но и чуть не стоит. Здесь же сумасшедший дом. Будь я инспектор, арестовал бы всю Араву, продержал бы их месяц, хорошо кормил и присматривался бы, и в конце повесил бы того, кто не излечится». Высказав эту глубокую мысль, Лак вернулся к чемодану. «Так хозяину и надо». «Зачем позволил держать велосипед у себя в доме?» — пробормотал он через плечо. «В газетах пишут, вроде как фару подменили. Я как-то так и подозревал, больно уж полиция насчет этого велосипеда суетилась. А слугам я запретил читать газеты. Сказал, у меня есть связи, и все, что хотят, могут узнать от меня. Пришлось так сделать, а то они все тут поувольняются, а мне ни к чему, чтобы на меня уйма всякой работы по дому свалилась». Лак замолчал, глядя на дверь, и сразу после этого в нее постучали. «Заходите, мистер Фарадей!» — пригласил он, открывая дверь и с достоинством вышкаленного слуги добавил. «Узнал вас по тому, как вы дышите. Вот, наконец, и мистер Кэмпион приехал». Дядя Уильям, подавленный и очень бледный, тихонько прошлепал в комнату. «Мальчик мой!» — с чувством произнес он. «Дорогой мальчик!» Лак слегка ощетинился, и в его маленьких глазках сверкнуло нечто вроде ревности. «Вот вам и жирный теленок!» — насмешливо пробормотал он. Дядя Уильям, соображавший не слишком быстро, не уловил намека на библейскую притчу и подумал, что его хотят оскорбить. Развернувшись четко, словно на учебном плацу, он сурово проговорил. «Я попросил бы вас следить за своим языком. Выйдите! Мне нужно поговорить с вашим хозяином!» Мистер Лак, стоявший у кровати с Нессессером в руках, уставился на гостя, и лицо гиганта потемнело от негодования. «Уходите!» — повторил дядя Уильям не столько внушительно, сколько резко. Лак взглянул на мистера Кэмпиона и, не получив никакого знака, тяжело зашагал вон. Его не остановили, и тогда, уже выйдя, он сунул голову в дверь. «Сэр, если вы не обедали, то в столовой на буфете стоят холодные закуски». С невероятным достоинством произнес он и, удовлетворив таким образом гордость и оставив за собой последнее слово, отчалил в свои владения на первом этаже. Дядя Уильям нахмурился и озабоченно посмотрел на дверь. — Не хотел задеть его чувства, — сказал он. — Но теперь не время церемониться. — Какие дела творятся, Кэмпион? Ужасные дела. Возможно, вы знаете больше, чем я, но я вижу, что творится здесь. — «Мой мальчик, мы живем в настоящем кошмаре. Сколько раз я просыпался от того, что у меня сердце готово было выпрыгнуть. Ни на секунду нельзя забыть. Висит над головой день и ночь. День и ночь!» Он еще немного поворчал, а потом, вытерев лицо одним из своих белоснежных накрахмаленных платков, продолжил... «Едва мы решили, что худшее позади, и можно возвращаться к нормальной жизни, как является наш мелкий выскочка, забирает свой велосипед, едет и погибает. Когда я вечером в воскресенье про это услышал, признаюсь, сильно не горевал, хотя других бедолаг, конечно, жалко. Конрад меня раздражал, как сорняк, и когда он отправился в пекло, я вовсе не расстроился. Но вчера явилась полиция из Лондона» и с ними один местный полицейский, и давай нас изводить с этим велосипедом. Тут я совершенно ясно понял, что мы опять влипли, и не по щиколотку, а гораздо глубже». Мистер Фарадей опустился в обитое ситцем кресло, которое было слишком мало, чтобы вместить его обильные бока, и потому сидел скособочившись. Смотрел он на свои красные домашние шлепанцы. «Полиция в растерянности, что неудивительно», — сказал он наконец. Прошлую пятницу хоронили эту дуреху, из-за которой началась полоса неудач. А в субботу Джимми не участвовал в дневном представлении, так как работал над новым шоу. С утра приехали все ведущие актеры, и большинство осталось ночевать, чтобы в воскресенье еще порепетировать. Боюсь я, отвратное получится шоу. То, что я видел, мне не понравилось. Не то, не сё!» Когда инспектор Ео начал меня расспрашивать, кто в конце прошлой недели был в доме, я даже не мог толком ответить. Сказал ему, мол, методом исключения он виновного не найдет. Здесь даже ночевал, то ли в пятницу, то ли в субботу, русский князь, очень воспитанный, похоже, старый приятель Джимми. Познакомились они в Париже много лет назад. Полночи мне спать не давал своими рассказами про охоту на волков, да и вообще народу было битком». Я так и заявил полицейскому сержанту. Это, мол, все равно, что искать тигра в Южной Америке. Если он и есть, то хорошо замаскировался. Любой может оказаться из здешних чудаковатых ребят». Мистер Фарадей встал, отдышался и поднял обеспокоенное пухлое личико к собеседнику. «Мы тут в жуткой западне, Кэмпион. Который из нас? Вам известно?» Не получив ответа, он опустил голову. Его лысина, обрамленная белыми волосиками, казалась жалкой и трогательной. — Поверить не могу, — пробормотал он. — Вот что я думаю. Я никоим образом не упрямец. Есть вероятность, очень слабая, заметьте, и я же не дурак, я ее вижу. Но, возможно, закрываю на нее глаза. Как бы то ни было, не желаю в это верить, понимаете? Мистер Кемпион опять посмотрел в сад. «Я подозревал, что у вас такие мысли», — сказал он. Дядя Уильям резко повернулся к нему. Глазки у него забегали. «Почему?» — начал он, но спохватился. «Нет смысла попусту обсуждать. Как только начинаешь про это думать, чувствуешь себя белкой в колесе. Я для себя решил. Послушал свое сердце, и мнение не изменю. Может, оно и нелогично, но людям это часто помогает сделать правильный выбор». «Если вы не против, не будем больше об этом. Не нравится мне, что она вот так уехала. Что у нее на уме?» Кэмпион резко повернулся к нему. «Кто уехал?» «Ив! Разве Линда вам не говорила?» — возмутился дядя Уильям. «Чего ради ей скрывать? Ну, может, хотела сперва вас к нам залучить? Кто их разберет, женщин?» «Да, вчера вечером Ив уехала». Взяла маленький чемоданчик и велела шоферу отвезти ее на станцию. Парень сказал, она плакала. «Я весь день просидел у телефона, думал, она позвонит». «Но нет». Кэмпион смотрел на него, как зачарованный. Дядя Уильям опустил глаза. «Странно, да?» — пробормотал он. «Очень странно». Кэмпион повысил голос. «О полиции известно?» «Нет». «Скорее всего, нет». «В смысле, в полиции не поняли, что она неизвестно, куда уехала?» Кэмпион прислонился к подоконнику. «Так придется им рассказать». Дядя Уильям пожал плечами и неловко поежился. «Может, я раздул из мухи слона?» Он явно пытался замаскировать свое беспокойство. «Девочка еще совсем юна, а я сам себя накрутил, вроде старой тетки. Линда, видимо, тоже так думает. Вот и не сочла нужным рассказывать». Кэмпион вспомнил их долгую молчаливую поездку по сельским улочкам и с трудом заставил себя о ней не думать. «Как именно это произошло?» — спросил он. «Шофера, полагаю, обо всем расспросили?» «Ну да. Увидели, как он возвращается, и спросили, куда ездил». Дядя Уильям говорил пусть и неуклончиво, но не слишком охотно. «Если коротко, то все немало удивились, узнав, что барышня уехала, не сказав никому ни слова». «Кто-то сбегал к ней в комнату проверить, не оставила ли она записки, но нет, не оставила, и мы забеспокоились, а потом Джимми, который тоже был здесь, вроде бы припомнил, сказал, что она сегодня вернется. Полиция, когда явилась, про Ив не спросила, и им про ее отъезд не сообщили. «Здесь полно народу, приезжает, уезжает, и за всеми им никак не уследить, разве что пойдут в банк и арестуют весь дом». Дядя Уильям глубоко вздохнул и смущенно поморгал. «Я прямо спросил у Джимми, где Ив?» И он ответил, что, кажется, у какой-то приятельницы в Бейсвотере. Линда ее знает, и позже, когда Джимми уехал в город, позвонила ей, но Ив там вообще не появлялась. Дядя Уильям умолк. Кэмпион пытался переварить неприятное известие. А у нее не было привычки срываться в город и ночевать тому подруг. «Не так, чтобы никому ничего не сказать, дружище». Дядя Уильям сильно разволновался. «Это для кого угодно странно, а для семнадцатилетней девушки и вовсе дико». «Кэмпион, я за нее беспокоюсь. Ту записку в гнезде написала она». «Вот как? А кому?» «Еще не выяснил», — с сожалением ответил собеседник. «Не мог же я круглыми сутками следить за деревом. В субботу записка была еще там. В воскресенье утром тоже». Рано утром в понедельник я пошел побродить, чтобы опомниться после новой беды, и вдруг смотрю, кто-то идет впереди. Узнал Ив по розовому платью, потом она прошла мимо меня, лицо перекошенное, в слезах, а когда я сказал «доброе утро» или еще какую-то ерунду, даже не взглянула в мою сторону. В гнезде было пусто, зато вокруг валялись клочки бумаги. Я и не заметил бы, если бы не осмотрелся. Ночью шел сильный дождь, а они даже не намокли, значит, записку изорвали только что. Глаза его слегка блеснули. Неплохо я поработал, правда? — Очень. Кэмпиона и вправду впечатлил доклад. А Носок приезжал? — Несколько раз. Совсем сбился с ног, бедняга. Не знаю, когда он вообще спит. «Интересная вещь, Кэмпион, не замечали? Если парню меньше двадцати семи, никому и в голову не приходит, что ему тоже нужно отдыхать. Джимми человек не жестокий, но считает его мальчиком на побегушках, который не может устать. А вам не кажется, что барышня могла убежать с Петри? Молодые люди, оба одинокие, и ничто их не удерживает, никакой узды. Ужасно!» Кэмпион провел рукой по волосам. «Кто сейчас дома, кроме нас и Лага?» «Только Линда и мисс Финбро. Джимми приедет через час или два, и одному богу ведомо, кого привезет. Мерсер у себя дома, в постели. Отравился, глупый». «Отравился?» Дядя Уильям усмехнулся. «В пятницу вечером, когда возвращался домой, простудился», — пояснил он не без злорадства. «Так этому дурню и надо. Ему следовало быть на похоронах. Жуткий тип, просто беда с ним». «Мы тут с ума сходим, сплошные переживания, а он хнычет, что простудился. В воскресенье я не выдержал, посоветовал ему выпить чего-нибудь горячего и лечь спать пораньше, и вообще сидеть дома. Нечего тут ходить и конючить, не говоря уж о том, что он инфекцию распространяет. Так этот олух все тянул и тянул до последнего, а в девять вечера мы услышали по радио новости про взрыв и страшно расстроились. А он пошел на кухню и попросил у повара пузырек хинина». Забрал его домой, да еще нацепил, без всяких там, если позволите, мой плащ. Потом велел своему лакею принести ложку, а тот, естественно, не зная зачем, принес какую попало — столовую. Ну, Мерсер и принял столовую ложку хинина в половине стакана воды. А ведь из за глаза довольно. Пошел спать, а проснулся наполовину оглохший и ослепший. И давай требовать доктора. Я потом с доктором говорил. При этом в воспоминании дядя Уильям улыбнулся. «Он сказал отравление хинином. Мерсер до сих пор в постели. Теперь-то ему получше. Я его сегодня навещал. Говорит, шум в ушах стал поменьше. Сильно себя жалеет, дурень эдакий». Когда они спустились, Линда не вышла, и Кэмпион был ей за это благодарен. Лак все еще обиженный принес дяде Уильяму его любимый графин и молча поставил перед ним. Пожилой джентльмен долго сидел, глядя на золотистую жидкость в хрустальном бокале. Кэмпион решил, что дядя Уильям витает где-то мыслями, но тот вдруг резво вскочил. — Пожалуй, не буду, — решил он. — Нужна трезвая голова. Я уже не пью, сколько раньше, но сидеть и смотреть не хочу. Унесите его в мой шкафчик. Давайте выйдем на воздух. Парадей очень аккуратно отодвинул бокал своей пухлой ручкой и вместе с Кэмпионом вышел в теплый душистый сад. Когда они прогуливались по лужайке, на темную траву вдруг легли яркие полосы света. К дому подъехал Бентли. Сьютейн был один. В свете фар мелькнула его худая энергичная фигура и направилась к ним. «Кэмпион! Дружище, я знал, что вы меня не бросите!» «Дядя Уильям, И в дома?» «Нет!» — Фарадей говорил рисковато, сам того не желая. «Я-то думал, вы собирались ее найти и уговорить вернуться!» Сьютейн, не отвечая, пошел к дому, и гости поспевали за ним с трудом. Поднявшись по крыльцу в ярко освещенный холл, Кэмпион посмотрел ему в лицо и испугался. Казалось, вся плоть танцора усохла, остался череп, обтянутый кожей, но при этом странно подвижный. «Ну да», — наконец непринужденно отозвался Джимми. «Верно, собирался, но из-за суматохи в конце концов забыл». — В театре у всех чуть ли не истерика. Две смерти в актерском составе, а они народ суеверный. Сьютаин доверчиво покосился на Кэмпиона, и тому показалось, что в грустных умных глазах мелькнула улыбка. — Ив появится завтра, не так ли? — сказал танцор.